«Эпилог. Ну и как тебе?» — сощурив голубые глаза, спросила Белка. Стригон, облокотившись на перила террасы, неопределённо пожал плечами. «Кольцо как кольцо. Ничего необычного». «Значит, ты всё-таки заметил». «Что именно?» «Ты же видел. Тиль отдал Элане своё кольцо», — повела обнажённым плечиком гончая. Потом поправила сбившийся подол красивого платья, в котором её по первости даже Лер Адрас не признал, и пояснила: "Для него такой поступок вверх без олаберности. Он никогда прежде не делал столь рискованных и необдуманных шагов. Он влюблён, что в этом плохого? Ничего. Зато для наших алиарских друзей его поведение граничит с помешательством". «Да и кто в здравом уме доверит женщине свою жизнь и свободу?» Таран же доверил. Хмыкнул Стригон, чувствуя себя неловко в роскошном костюме, воротник которого уже начинал ощутимо давить на горло. Белка, проследив за тем, как он раздраженно дёргает ворот, понимающе улыбнулась. «Таран от меня уже никуда не денется. Впрочем, как и я от него. А вот Тиль...» «Вообще-то родовые перстни на дороге не валяются. И так просто, их не дарят даже невестам». «А почему ты сказала, что его перстень теперь обычный?» Начал прозревать охотник. «Да потому что никакой силы в нём не осталось. Настоящему дракону нет нужды прятать её в красивую безделушку. Он самодостаточен сам по себе. Цельный, понимаешь?» «Таран тоже?» Белка, коснувшись перстня на левой руке, спокойно кивнула. «Тогда почему ты его носишь?» Резонно поинтересовался Стригон, с возросшим интересом оглядев обвившего её безымянный палец дракона. Самого обычного чешуйчатого дракона с матово-поблёскивающими глазами, в которых действительно не осталось никаких сил. «Ты без перстня стала для Тарана неопасной». гончая улыбнулась и лукаво стрельнула глазками. «Мне его на пороге смерти отдали. Как такой вернёшь?» Она невольно залюбовалась крупными изумрудами. «Да и красивый он. Глядя на это колечко, я всегда вспоминаю день, когда мы с Тароном стали по-настоящему принадлежать друг другу». Стригон внимательно на неё посмотрел, но быстро понял. Никаких шуток. И насчёт лаэрты, которые обрели, наконец, настоящую силу. И насчёт родовых перстней, в которых они больше не нуждались. Даже насчёт изящного кольца, которое ей, похоже, действительно нравилось. «А почему ты носишь его на левой руке?» — неожиданно спросил он. «В каком смысле?» — удивлённо обернулась Гончия. «Почему ты его носишь слева, когда у эльфов принято носить обручальные кольца и браслеты справа?» «А, так с правой руки удобнее бить». Стригон закашлялся. «Чего?» «Нет, я, конечно, могу и с левой, но как-то не хотелось тревожить мужа всякий раз, когда его перстень соприкасался с чужой мордой». Перевёртыш ошарашенно моргнул. «Бел, я даже от тебя такого не ожидал. бить Битье, видите ли, удобнее». «Дурачок!» улыбнулась она. «Какая же я гончая, если ударить как следует не умею? А насчёт кольца всё правда, потому что я и дальше постараюсь его поберечь». «Таран уже знает». Я ему намекнула. «Если он сейчас не понял, то скоро всё равно догадается. А вот Тилю, конечно, не сказала». «Почему?» «А чтобы быть уверенной, что он действительно любит Эланну». Стригон резко повернулся. «А ты разве сомневалась?» «Не то, чтобы...» — неуловимо нахмурилась гончая Просто из-за огня он довольно вспыльчив. К тому же очень долго опасался кого-то любить, и когда появилась женщина, которой ему захотелось доверить свою жизнь, мне показалось странным, что он так быстро загорелся. Даже какое-то время думала, что она всё-таки зацепила его чарами. Но нет, всё нормально. Тилю действительно повезло найти свою пару. Жаль, что так поздно, конечно. Но лучше поздно, чем никогда. А драконы? Причём тут драконы? Искренне удивилась белка. Да знаешь, мне до сих пор не даёт покоя один насущный вопрос. Про матушку, которую мы их так неожиданно лишили. Нет. Про тот зов, который отправил в стаю непонятно кто и неизвестно зачем. Я уже говорил с Сороном и Арте, они успели проверить совет старейшин, включая Рейна и Рена Аверона. Убитые нами дирсы, кстати, им двоим и принадлежали. Но претензий у меня нет. Бедные ушастики всего лишь хотели выяснить про нас как можно больше. А когда не получилось надавить... Они запаниковали отправили Дирс на разведку. Ни одна из них, кстати, не имела приказа убивать, только слежка. Поэтому я не в обиде. «От них не надо ждать неприятностей», — внезапно насторожился Стригон. Агане вроде имел какие-то виды на владычицу. «Он давно не удел», — отмахнулась Белка. «После того, как Тиль перекинулся, эта проблема решилась сама собой». «Здешние эльфы слишком долго жили с мыслью о превосходстве драконов, поэтому никто даже слова поперёк не сказал, когда Адрас объявил о помовке. А если бы даже и сказал...» Гончая кровожадно улыбнулась, но тут же снова успокоилась. «Короче, ты понял». «Но всех вопросов это не снимает, потому что, если верить Арте, никто из местных не отправлял золото Аркану». «Не Лер Адрас». Ни Элана, ни Эстаэр. Арте даже настоял на допросе с обручем истины на голове. И оказалось, что предателей среди алиарцев, как ни странно, нет. А кроме вышеназванных лиц, больше никому не под силу отправить в пустоту такой сильный ментальный посыл. — Ишь, слова-то какие выучил! Небось, у Ланиэля нахватался? Стригун усмехнулся. «Он, кстати, до сих пор на тебя обижен за то, что ты не взяла его в гнездо». «Нечего ему там было делать», — отрезала Белка. «На него дочь давно засматривается, так что рисковать им было опасно. И слишком впечатлительная для Светлой, и слишком взрывная даже для Тёмной. Так что пусть Ланиэль не дуется, а радуется, что первым встретил свою ненаглядную из портала. И пусть спасибо скажет» что я заранее предупредила Элла, чтобы не вздумал вмешиваться в их отношения. Стригон хмыкнул. «Не жалеешь, что согласилась взять себе драконов?» «Жалею, конечно». «Чего же тогда согласилась?» полюбопытствовал Перевертыш. «А ты не догадался?» «Это я отправила им зов Стригон», тяжело вздохнула Белка. «Как раз, когда обнаружила на себе 9 лишних рун, и ушла, чтобы упросить Иса помочь мне от них избавиться. У него, если ты не знал, есть уникальная способность. Он почти не поддается магии. Так что мои руны не произвели на него особого впечатления, и я могла не бояться, что он сойдет с ума от моих сомнительных прелестей». Стригон поперхнулся. «Белл, но зачем?» «Да чтобы понять, кто стоит за этим грешным изменением», — тоскливо протянула она чтобы успеть раньше матери, начавшей возвращать утраченную силу, чтобы не дать ей занять мое тело, когда Таран был к этому не готов, и остановить ее, если она решит отыграться на наших детях. Так ты поэтому велела Тиру и Тебру оставаться в Золотом Лесу до нашего возвращения? Куда еще я могла их спрятать? У Тили в лесу сидит его дурацкий совет — которому я как кость посреди горла. Со светлыми у нас уже много лет напряжённые отношения. А в золотом был Тир, Тебр, мили Там им было безопасно. Там было безопасно в первую очередь Тору. Он же станет ещё сильнее, чем Таран. И ещё более опасным, чем даже я. Он настоящий вожак, Стригон. Правда, пока маленький и неопытный, но вожак да и ещё провидец. Знаешь, что он мне сказал, когда я спросила, почему он уничтожил амулет с матерью именно таким способом? Нет. Он сказал, что этой ночью увидел сон, где на меня нападает нехорошая тень, которую ему почему-то непременно понадобилось уничтожить. Он даже увидел способ, как именно это надо сделать. Поэтому... Едва рассвело, малыш кинулся творить свой собственный портал, хотя этому мы его не учили. По пути его перебросило в другую личину, но он всё равно не растерялся, а кинулся дальше ко мне, чтобы успеть уничтожить гадину до того, как она сумеет оттуда выбраться. — А она могла? — замер Стригон. — Малыш говорит, что да, — рассеянно отозвалась белка. Поэтому он и плюнул в неё своим странным огнём, с которым мы пока не знаем, как справляться. Пришлось его спешно отвлекать и отправлять домой, чтобы занялся нужными, но неинтересными вещами. Мало радости, если он уже сейчас поймёт, каким странным даром наделили его родители. Перевёртыш задумчиво потёр подбородок. «Но если ты знала, кого и зачем зовёшь?» то почему тогда удивилась, увидев то аркана «Да не удивилась я!» — с досадой отвернулась Белка. «У меня просто было видение. Такое же, как у Тора, только мне не хватило времени досмотреть его до конца. Поэтому-то я и прозевала удар. Поэтому уже тогда знала, что нас ждёт. И поэтому настояла, чтобы бросить вызов стае». «Ого!» — негромко присвистнул перевёртыш, быстро додумав про себя всё остальное. «Выходит, от тебя в скором времени тоже надо ждать больших сюрпризов?» «Ну, больших или нет, не знаю. Но если вдруг одним прекрасным вечером у меня начнут резаться крылья...» «Короче, не удивляйся. Я сама ещё плохо представляю, во что это выльется». «А не боишься?» Неожиданно серьёзно посмотрел Стригон. Белка насмешливо хмыкнула. «Я-то...» «Нет, братишка, я больше ничего не боюсь. Разве того, что Таран когда-нибудь наступит мне на кстати отросший хвост? Всё самое плохое, как мне кажется, с нами уже случилось. А дальше остаётся лишь смотреть в будущее, ломать голову над тем, как сладить с незнакомыми драконами, искать молодых драконец и... «Наслаждаться жизнью, конечно. Чего ещё можно пожелать в моём положении?» «Каком ещё положении?» «Почему-то насторожился охотник». «Не в том, что ты подумал», — усмехнулась она. «Но пока Тарана нет, могу пообещать, что на достигнутом останавливаться не собираюсь». «Ещё одно видение?» — хитро прищурился он. ни одно». Преувеличенно тяжело вздохнула белка, хотя глаза блестели озорно, смешливо. А улыбка на губах играла такая, что Стригон даже пожалел, что рядом никого нет. Эх, если бы кровный брат сейчас это увидел. «Увидит», — загадочно улыбнулась Гончия, зачем-то поворачиваясь к перилам спиной и с нежностью всматриваясь в темнеющие неподалеку садовые кущи. У Стригона дрогнули ноздри, улавливая слабые ароматы леса. Но потом его губы расползлись в понимающую смешки. Поняв, что к чему он лихо подмигнул недавно обретенной сестренке, лукаво покосился на молчаливые деревья, беззвучно шепнул. «Доброй охоты, брат!» И, посмеиваясь про себя, поспешил покинуть террасу, на которой, как ему показалось, Скоро станет очень и очень жарко. Конец книги. Читала Алевтина Жарова.